Глава восьмая Я так и стояла с этим красивым, зачеркнуто, дурацким букетом посреди улицы. Сказать, что я была шокирована, значит ничего не сказать. Что он там написал в записке, мол, мне идет улыбка? Ее он точно не дождется. Соколов, уставилась на него я. Ты чего вообще тут забыл? Подумал, неплохо было бы увидеть мой сладкий. Он в последний момент передумал и закончил. Тебя. Хорошо, что он не сказал «мой сладкий пончик», потому что букет роз — вполне себе оружие в руках разъяренной женщины. Увидел? Езжай теперь отсюда. Едем вместе. Я в курсе, что ты без машины. Очень интересно, как он это выяснил. Неужели пристал к охраннику на входе в агентство? Класс. Только слухов мне и не хватало. Соколов, я с тобой не поеду. И веник свой забери. Я сделала несколько шагов, чтобы всучить ему его подарок, который он, само собой, преподнес мне в насмешку. И даже сюда приехал только веселье ради. Ага, прям запал на меня. Так я и поверила. Не вчера родилась. Да и потом, это же Андрей Соколов. Да мы с ним ни за что бы не сошлись. Между нами одиннадцать лет его искрометных шуточек про мой вес. Я уже почти сунула ему в руки букет, как сзади раздались чьи-то голоса. Оглянулась и увидела, как из дверей модельного агентства вышли наши главные сплетники. Рекламщик и штатная визажистка. А рядом с ними кто? Неужели тот фотограф в жёлтой прессы? Ну точно, вон, уже лезет в сумку за фотоаппаратом. Уматывая отсюда, потребовала я, заметно нервничая. Может, я и не суперзвезда, и мое фото не поместят на первой полосе скандальной газеты? Но уж где-то в середине местечко мне точно найдется. Всем же интересно, с кем там сошлась толстушка-модель Алина Вишнякова. Особенно, если этот кто-то Андрей Соколов. Навела я о нем справки в интернете. Самый завидный холостяк. Так его называют. Богат, успешен, красив и далее по списку. Как будто бы все женщины мечтают женить его на себе. Я бы и под дулом пистолета не согласилась бы быть его женой. Уеду только вместе с тобой, Алиночка. Сладко улыбнулся он. Ох, и как же мне хотелось применить букет в качестве оружия. Вот тогда-то нас точно поместят на первую полосу желтой прессы. Я с трудом сдержалась, чтобы не зарычать в голос. Андрей же, галантно, наделись насмешкой. Открыл мне дверь в свою машину. Пришлось садиться. А не то фотограф успеет нас снять. Дверь я захлопнула за собой сама. Соколов обошел машину, уселся на переднее сиденье и завел мотор. Включил радио. Заиграла какая-то сладкая, романтичная песенка. Плавным движением руки я переключила на радиостанцию с шансоном. Больше обстановки подходит. «Недолго ты сопротивлялась», — прокомментировал Андрей. «Соколов, что все это значит?» — потребовала объяснение я. «Ты слышала, что скоро будет встреча выпускников? Придешь? Вместо ответа сменил тему он. «Чтобы лишний раз увидеть твое лицо? Нет уж, спасибо». «Почему ты такая грубая?» На свадьбе сестры была гораздо ласковее. Ухмыльнулся Андрей. Просто скажи уже, между нами что-то было или нет, вздохнула я. Значит, готова услышать правду? Вскинул брови он. Что ж, было. У меня сердце ушло в пятки. Как? Как это получилось? Да что на меня нашло в ту ночь? Или не было? После паузы добавил Соколов. А может... И было. Затем задумался. А может и не было? Что за шутки? возмутилась я. Мне невыгодно тебе говорить. Это в каком смысле? Ну, давай подумаем, предложил он. Пока ты не помнишь, тебе любопытно. У тебя ко мне интерес. Если я тебе расскажу, как все было, ты получишь свой желанный ответ. И я тебя увижу только на страницах журнала и больше нигде. И что тут плохого? Я бы предпочла и вовсе тебя не видеть. В сердцах воскликнула я. Какая ты злопамятная Алина. Поверить не могу, что ты все еще злишься на школьные дни. Я не злюсь. Я просто больше не общаюсь с токсичными людьми. Понял? Это я-то токсичный. Если бы не те люди, которые вышли из здания, я бы получил по морде букетом. У него на все готов ответ. Вот просто невозможно человека смутить. И почему я вечно проигрываю наши словесные перепалки? Десять минут уже выясняю с ним отношения, а информации о том вечере не прибавилось ни на грамм. Адрес назови. Попросил Соколов. Или так и будем кругами ездить. Ну, я и ляпнула свой адрес. Совершенно не подумала о последствиях. Только когда он улыбнулся знакомой гаденькой ухмылочкой, я сообразила, что теперь ничего не помешает ему караулить меня у подъезда каждый божий день. Зачем ему это может понадобиться? Да просто так, из спортивного интереса. Слушай, ну вот что ты от меня хочешь? вздохнула я. «Неужели не вырос из возраста школьного хулигана? Просто скажи, было или нет. Если было, мне не помешало бы пойти к доктору провериться». «Смешная шутка», — оценил Соколов. «Ладно, давай так. Ты выполнишь мое желание, а я расскажу тебе, что помню о той ночи. Ну, идет «Желание? Это какое?» Лизнуть зимой качели или прокукарекать из окошка?» Принялась перечислять желания, которые обычно загадывают школьники я. «Все гораздо проще, моя сладкая Алина». Он затормозил на светофоре и повернулся ко мне. «Ужин в дорогом ресторане. Только ты и я». «Ужин?» — переспросила я. «Мне накормить тебя ужином?» «Ясно». «Это месть за то, что я потратила твои деньги в прошлый раз». «Ты и половины не съела того, что заказала», — вспомнил Андрей. «Я даже разочарован». «Кусок в горло не лез», — вернула любезность я. «Ведь ты опозорил меня перед сестрой и ее мужем». «Я? Это ты затолкала меня в туалет? Еще непонятно, с какой целью? Разве что утопить в раковине». Фыркнула я. Вот мой подъезд. Тормози. Так и что насчет ужина? Поинтересовался он, останавливая машину. Ты согласна? Представляю, как дорого мне это обойдется. Покачала головой я, имея в виду не только деньги. Алина, я тебя приглашаю. Даже не думай, что тебе кто-то позволит достать кошелек. Да с чего такая щедрость? Еще и букет этот. К чему все это? Моя визитка. Андрей протянул мне элегантную черную карточку. Позвони, когда захочешь узнать нашу тайну. Он многозначительно улыбнулся. Мне хотелось оттолкнуть его руку, но... Но я все же взяла визитку. На всякий случай, естественно, ни о каком ужине с Соколовым и речи быть не может. Он высадил меня и уехал. Я посмотрела ему вслед и только тогда осознала, что прекрасный букет все еще у меня в руках. Эх, хотела же оставить в машине. Вернувшись домой, поставила его в вазу. Розы же тут совершенно ни при чем. И пахнут они просто потрясающе.